Глава 46. Егор Петрович Калюжный вышел в отставку в звании полковника ФСБ 8 лет назад. Начинал он оперативником, часто ездил в командировки по стране, быстро продвинулся до подполковника, и его перевели на кабинетную работу. В качестве руководителя следствия по особо важным делам он неплохо проявил себя и хоть и с задержкой получил звание полковника. Тут-то и выяснилось, что в тесной очереди за генеральскими лампасами требуются особые навыки. Калюжного стали воспринимать как конкурента на весьма ограниченное число генеральских должностей. И начались у полковника проблемы. Он позже других получал информацию, зачастую искаженную, его просчеты раздувались перед начальством до глобальных ошибок, а успехи низводились к заурядной работе. Венцом интриг стала утеря совсекретных документов. Хорошо, что Коршунов выручил, а то полковник во избежании позора подумывал руки на себя наложить. Пережив фатальный стресс, Егор Петрович догадался, кто источник его неприятностей, но в силу характера бесполноценных улик не мог прямо заявить об этом. Он сдался, предпочтя под коверной борьбе за генеральское звание спокойную старость. И вот появилась возможность поквитаться с коллегой под лицом. Услышав телефонную просьбу Коршунова, Егор Петрович всколыхнул в памяти оперативные навыки и направился на задание. Его путь лежал в ведомственную поликлинику, где помимо действующего состава обслуживались и отставные офицеры ФСБ в звании не ниже полковника. Получив в регистратуре медицинскую карту, Егор Петрович постарчески забрюзжал, что потеряны результаты пункции спинного мозга, а второй раз болезненную процедуру он проходить не намерен. Медсестра, как ни старалась, бумажку с несуществующим заключением не нашла. — Выпало, наверное, или не туда сунули, — раздувал скандал Калюжный. — Я помню, как она выглядит! «Дайте я сам найду, или буду жаловаться!» Дело было в обеденный перерыв, и медсестра, опустив жалюзи, пустила настырного посетителя в регистратуру. За годы работы в спецполиклинике она усвоила, с ФСБшниками, даже бывшими, лучше не конфликтовать. Кто их знает, какие у них возможности, чтобы испортить жизнь? Калюжный покопался около своего стеллажа с литерой К и, выждав момент, обернулся к стеллажу с буквой Р. Медкарту генерала Рысева он нашел быстро. Перелистал и сунул во внутренний карман нужный вкладыш. — Ну что, нашли? — обернулась медсестра с сосиской на вилке. — Старый я пень! Забыл, что анализ у доктора! «Вот вам к чаю, милая! Возьмите за беспокойство!» Калюжный выложил перед медсестрой плитку дорогого шоколада и покинул регистратуру. «Не спиной мозг тебе надо лечить, а головной!» – пробурчала медсестра вслед посетителю. Удалившись от поликлиники, Калюжный нашел телефон-автомат и сообщил Коршунову об успехе. Трубку он держал в перчатках, говорил через натянутый до носа шарф и чувствовал себя помолодевшим лет на 30. Через два часа Кирилл Коршунов сдал распечатку с анализом ДНК Рысева Олега Владимировича в лабораторию, в которой два месяца назад было установлено, что Николай Суботин действительно приходится кровным сынам Светлане Демьяновой. В обоих случаях настоящие имена были заменены на вымышленные. «Когда будет готово?» – спросил Коршунов, расплатившись по срочному тарифу. «Послезавтра можете забрать заключение», – заверили в лаборатории.